Глава четвертая. Дома. Почему родители ссорятся? Приходишь домой и сразу чувствуешь напряженную тишину. Папа с мамой друг друга игнорят, но каждый из них преувеличенно весело говорит с тобой. Или они начинают язвить, спорить непонятно о чем. А ты не знаешь, как это прекратить и вообще как быть. На чьей ты стороне? А главное — Если они ссорятся, значит, у вас какая-то неудачная семья? На самом деле нет. Если близкие время от времени ссорятся, это как раз значит, что семья вполне нормальная. А вот отсутствие ссоры разногласий гораздо более тревожный знак. Если люди никогда не конфликтуют, может, у них и отношений нет? Им не о чем спорить, им не важно достигать единогласия, им, в общем-то, все равно. Такая семья, где люди не вызывают друг у друга ярких чувств, похожа на пустой кокон, который уже покинула бабочка. А если люди иногда конфликтуют, возмущаются, спорят, значит, им есть дело друг до друга. Часто после долгих лет совместной жизни партнеры становятся настолько близки, что когда их мнения или желания вдруг не совпадают, это вызывает у них большое удивление и тревогу. Тогда ссора может возникнуть на пустом месте. Как это так? Ты всегда меня понимаешь, а сейчас нет? Жизни в паре нельзя где-то научиться. Нет таких курсов, окончив которые, вы станете близкими людьми и останетесь самодостаточными личностями. Обычно двум любящим людям удается интуитивно подстроиться друг под друга, синхронизироваться, быть близкими, но не растворяться друг в друге и не терять собственных интересов и увлечений. Для них любая мелкая ссора — это обычное дело, которое решается быстро, пусть иногда и напряженно. Если вдруг родители ссорятся, тебе стоит помнить. Первое. Нет, далеко не всегда они ссорятся из-за тебя. Наверное, и ты можешь быть причиной, но вообще у двух взрослых людей есть масса других поводов для разногласий. Второе. ты имеешь полное право не занимать чью-то сторону. Скажу даже больше, оба родителя будут тебе благодарны, если в ответ на провокацию ты скажешь «Извини, мне сложно думать плохо о папе, маме, бабушке, потому что вы все мне родные и я вас люблю. Я верю, что вы помиритесь». В принципе, почти для каждой родительской ссоры такие слова – самое большее, что ты можешь сделать. Остальное вряд ли поможет. Третье. И самое главное, любящие люди начинают ссориться, когда по меньшей мере одному из них становится тяжело. У папы завал на работе, у мамы болит зуб, у кого-то из родственников проблемы со здоровьем, кто-то из них очень устал, или оба они устали, такое тоже бывает. Это важный момент, поэтому давай поподробнее. Когда у нас много сил, мы легко проходим через всякие неприятности. Если у нас прекрасное настроение, мы можем даже не заметить, что нам кто-то нагрубил. Папа купил мне тот шампунь? Да плевать. У мамы котлеты получились пересоленными, съедим и не заметим. А вот когда сил мало, устали на работе, спали плохо, болели, с кем-то поскандалили. Каждая мелочь вызывает боль. Кажется, что мир ополчился против тебя, даже близкие люди, вот предатели — Пошутили неудачно, пересолили котлеты, не тот шампунь купили. В результате мы либо обижаемся на всякую мелочь, либо готовимся нанести ответный удар. И хорошо, если у близких в этот момент достаточно сил, чтобы остановить и вразумить человека, которого понесло. А если нет? Если и папа, и мама одинаково устали, например, от самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Да и тебе в школе приходится несладко А знаешь, что пожирает нашу жизненную энергию? Тревога. Это наш главный эмоциональный паразит. Каждый раз, когда мы тревожимся за близких, за то, что денег может не хватить, что где-то не успели, что-то сделали не на пять с плюсом, вот тогда наших сил становится все меньше. Мы обижаемся на близких, спорим и окончательно все портим. Поэтому вот тебе совет. Хочешь, чтобы родители скорее восстановили силы и перестали ссориться по мелочам? Не добавляй им тревоги. Не обвиняй, не возмущайся. Если у тебя к родителям дело, которое подождет, отложи его ненадолго. Или ты можешь чем-то помочь им, и тогда у мамы будет чуть больше времени, а у папы чуть меньше мелких забот. Они точно это оценят. И еще. Если ты представляешь будущие отношения со своим партнером, Не стоит думать, что у вас не будет ссор. Не нужно бояться конфликтов и избегать их любой ценой. Достаточно выходить из них красиво и заботливо по отношению к партнеру. Это же не война, это конфликт. Тут никто не стремится сделать другому больно. Просто двое ищут решение, которое устроит их обоих. Есть только один момент, когда тебе действительно нужно беспокоиться. Тот случай, когда в ссорах Дело доходит до рукоприкладства. Уверена, эта история не про тебя и не про твою семью, но все-таки нужно понимать, если в семье один человек бьет другого, это ненормально. В такой ситуации ты вправе обратиться ко взрослому, которому доверяешь, бабушке, другу семьи, школьному психологу и попросить совета. Или позвонить по телефону доверия. А если вдруг ты видишь, что на твоих глазах человека бьют, Неважно, кто и неважно, кого. Ты имеешь полное право вызвать полицию. Учти, не всегда тот, кого бьют, согласится, что что-то не так. Не всегда он признается, что в его отношениях есть проблемы. И даже, скажу больше, кто-то обязательно подумает, что это не твое дело, ведь ты ребенок. Но абьюзивные отношения — это не шутка. И никто не должен их терпеть. Ни ты, ни твои близкие. Попробуй. родительский чек лист если ты заметил что родители стали чаще спорить по пустякам постарайся оценить по десятибалальной шкале сколько у каждого из них сейчас свободного времени личного пространства сна уверенности в завтрашнем дне есть ли деньги работа жилье и так далее эмоциональных контактов много ли они разговаривают с тобой и другими близкими Достаточно ли получают похвалы или поддержки? Если по одному или двум пунктам получается меньше 4 баллов, это отчасти объясняет, почему родители не могут решить какие-то вопросы мирно. И, кстати, если кому-то из них не хватает эмоциональных контактов, ты можешь помочь. Обними, пошути, выслушай, скажи пару добрых слов, и атмосфера начнет разряжаться. Попробуй. Время, когда мы вместе. Самый прочный и надежный клей для любых отношений – это совместное приятное времяпрепровождение. Когда вы всей семьей делаете что-то, что каждому нравится, и получаете удовольствие от того, что вы вместе. Смотрите кино, гуляете, собираете пазл или играете в настолки. Попробуй организовать такое приятное время для всех. Если тебе, маме, папе удастся расслабиться и порадоваться, это точно поможет вашим отношениям. Попробуй. Свидание для родителей. Это задачка со звездочкой, но работает отлично. Основа твоей семьи — это твои папа и мама, их пара, их отношения. Может быть, сейчас они много ссорятся, потому что у них совсем не осталось времени друг на друга. Целыми днями они только и заняты тем, что вершат дела, зарабатывают деньги и решают вопросы детей. А ведь так хочется сходить в кино вдвоем или просто посидеть на кухне и поболтать о чем-то, кроме домашних дел. Предложи родителям провести вместе вечер. Пусть они выберутся куда-то. Или просто оставь их вдвоем. Накрой стол, зажги свечи, напиши доброе письмо, а сам сходи погуляй или загляни в гости к другу. Родители разберутся. Если даже их снова потянет ссориться, они хотя бы выяснят отношения, когда тебя нет дома. Это тоже приятно. Почему обязательно любить своих братьев и сестер? Старшая сестра постоянно отпускает ехидные замечания по поводу твоей внешности и друзей. Брат вламывается в твою комнату, орёт переворачивает все вверх дном и убегает. Младшие — это вообще ад. Вся жизнь крутится вокруг них, и им все сходит с рук. а ты то ли Золушка, то ли Иванушка-дурачок в семье. И да, вас еще постоянно сравнивают. Вот брат в твои годы уже разряд имел по плаванию. Смотри, какая сестренка умница, а ты в ее возрасте вообще говорить не умел. И их еще надо любить? Да, сложно. Мало кто из нас мечтает о братишке или сестренке, но они все равно появляются. Никто не хотел рождаться третьим в семье, где уже двое старших, да еще таких вредных. Но и такое бывает. Прежде всего, если не ошибаюсь даже всемогущий джинн из диснеевского «Аладдина» не мог наколдовать любовь. Поэтому сразу уточним, никто никого не должен любить. Это невозможно. Когда родители твердят тебе что надо любить брата или сестру, они имеют в виду немного другое. Скорее всего, они хотят сказать, «Мне бы очень хотелось, чтобы вы с братом или сестрой любили друг друга». Мне больно, когда вы ссоритесь. Я не знаю, как вам помочь. Мне бы очень хотелось, чтобы моя семья не превращалась в зону боевого конфликта. Я огорчаюсь, когда двое или больше моих самых любимых людей ругаются и делают друг другу больно на моих глазах. Было бы очень хорошо, если бы вы дружелюбно и уважительно относились друг к другу. Согласись, так гораздо понятнее — Жаль, что мы, родители, не всегда сразу находим правильные слова. Можно я немного поною? У меня самой трое детей, и могу тебе честно сказать, их ссоры — это моя боль. Когда дети начинают поддевать друг друга, они даже не задумываются, как далеко улетают искры, которыми они сыплют. Так две армии, которые бьются на картофельном поле и вытаптывают его, даже не представляют, какой вред они наносят самому полю. Каждое едкое слово от одного моего ребенка к другому — это удар и по мне. При этом учти, это только моя проблема. Взрослые на то и взрослые, чтобы справляться со своей болью, защищаться от ваших искр и аккуратно останавливать эти сражения. А теперь дай-ка угадаю. Иногда родители говорят тебе, что ты просто ревнуешь. Звучит это очень обидно. Так что на всякий случай давай расскажу немного про ревность, чтобы тебе было легче понимать свои чувства, а также чувства братьев и сестер. Ведь за других мы не отвечаем. Мы, может, и не ревнуем, зато брат или сестра ревнуют, да еще как. Ревность — очень близкий родственник тревоги. Она появляется, когда мы тревожимся о том, что нам может не хватить жизненно важных для нас вещей. Внимание, заботы, принятие. Именно поэтому мы не ревнуем чужих людей, они ничего не могут нам дать. Ревность просыпается в тот момент, когда наша привычная жизнь меняется. Например, в семье рождается еще один ребенок. Раньше и мама, и папа оба целовали тебя на ночь, а теперь целует только папа, а мама укладывает спать младшего. Раньше все пироги и мандарины в доме доставались тебе, теперь ты должен делиться с братом или сестрой. У младших повода для ревности тоже есть. Когда старшего начинают слишком активно хвалить, любить, жалеть, поддерживать. А как же я? Я ведь маленький, я не такой сильный и классный, что же делать? А вдруг я больше не самый любимый? Мы не всегда осознаем, что ревнуем, и не всегда понимаем, почему это чувство появляется. А часто ревнуем вообще без повода. Что же делать? Шаг первый. Не ругай себя за то, что чувствуешь. Конечно, хочется быть частью счастливой семьи с картинки, где братья и сестры никогда не ссорятся. Но, поверь мне, таких семей почти не бывает. И потом, если братья и сестры не ругаются, это не значит, что у них действительно хорошие отношения. Шаг второй. Не прикидывайся, что брат или сестра тебя не бесит. Это же неправда. Мы поможем делу, если не будем создавать видимость. а попробуем действительно что-то изменить. Шаг третий. Следи за тем, чтобы у тебя всегда оставалось что-то свое. Какие-то вещи вам приходится делить, но ведь не все. Пирог пополам, комната на двоих, а вот ящик с важными для тебя вещами только твой, как письменный стол и смартфон и возможность посмотреть кино в одиночку. Или, например, друзья у тебя только твои. На вечеринку по случаю дня рождения одноклассника ты имеешь полное право не брать с собой брата или сестру. Подумай, что ты не хочешь делить с братом или сестрой. Время, друзья, вечеринки, вещи, занятия. И обсуди это с родителями. Уверена, они поймут и постараются пойти тебе навстречу. Но тогда учти, что и у брата или сестры будут такие же, только свои вещи. Относись к этому с уважением. Шаг четвертый. Подумай о том, что у вас есть на двоих. С мамой, папой, братом или сестрой. Хорошо, когда у тебя с кем-то есть время или любимое дело только на двоих. Например, вы с папой вместе ходите на лыжах, а с мамой в театр, потому что папе там скучно. И что удивительно, с братом или сестрой у вас тоже наверняка есть такое дело на двоих. Интересная игра, настолка, общая тайна, любимый фильм... Это то ценное, что уже есть в ваших отношениях и что очень важно беречь. Шаг пятый. Относись к брату или сестре как к своему человеку. Да, вы очень разные и часто бесите друг друга. И иногда все-таки ревнуете или не можете что-то поделить. Но если вдруг тебя бросят друзья и не пойдут с тобой в кино, кого ты всегда можешь позвать с собой? А если будет нужен помощник? свидетель, секундант. Кому ты смело обратишься? Наши братья и сестры – это наша банда, наш золотой запас, бонус, который дается в начале игры. Глупо относиться к ним, как к проблеме, когда это такая классная возможность не быть одному и иметь рядом того, кто по умолчанию на твоей стороне. Добавлю еще одну важную мысль. Братьям и сестрам не обязательно дружить. Нам не приносят друзей на блюдечке мы выбираем их сами. Находим тех, кто нам интересен, с кем нам хорошо. С братьями и сестрами нужно быть родственниками. Что это значит? Как минимум уважать, не игнорировать и приходить друг другу на помощь. Если вдруг вечером ты обнаружишь, что у тебя закончилась тетрадь, а чистой нет, вряд ли ты будешь звонить другу. Ты одолжишь ее у брата или сестры. Уверена, ты и сам дашь им тетрадь из своих запасов. Это же естественно. Вам не обязательно встречаться каждую неделю, заниматься одним и тем же видом спорта. У вас вообще может быть мало общего. Главное, чтобы вы могли рассчитывать друг на друга. Ну а если с братом или сестрой тебе, кроме всего прочего, еще и весело, и интересно, отлично, можно быть и родственниками, и друзьями одновременно. Попробуй. Уголок братской дружбы. Вы с братом, сестрой братьями с сёстрами уже не первый год знакомы. Всякое бывало, конечно, но можно найти и приятные моменты, которые вас объединяют. Как вы катались зимой с горки, как поёте вместе песни в машине или в электричке, ваши поездки, игры. Попробуй собрать эти воспоминания в коллаже или на пробковой доске. Пусть у вас дома появится такой уголок братской дружбы, на который вы в любой момент можете посмотреть. и вспомнить, что вообще-то вы не враги. Вам бывает хорошо вместе, и вы гордитесь друг другом. Чего тебе не хватает? Подумай, в какие моменты брат или сестра особенно тебе мешают. Когда вы начинаете сражаться? И за что? За внимание мамы? За право что-то решать? За роль ребенка, которого все любят, и от которого ничего не требуют? Ты ведь догадываешься, ревнуют только те, кому чего-то не хватает. Если разобраться в том, чего не хватает тебе и твоему брату или сестре, а потом обсудить с родителями, как поделить драгоценный ресурс, вам станет легче. Например, вместо того, чтобы ссориться каждый раз из-за того, какой фильм вы хотите посмотреть, выбирайте кино по очереди или бросайте жребий. А может у тебя получится понять, чего не хватает брату или сестре? и ты придумаешь, как тебе подвинуться. Например, ты не сладкоежка и легко уступишь младшему последнюю конфету. Или пусть мама с братом или сестрой идут вместе на прогулку, не жалко. Тебе гораздо важнее, чтобы вы с папой хотя бы полчаса в неделю проводили вдвоем. Играли в шахматы или отгадывали кроссворды? Попробуй. Старшие и младшие. Обычно старшие думают, что быть младшими очень прикольно. А младшие, наоборот, завидуют старшим. Вместе с братом или сестрой поиграйте в такую игру. Пусть каждый из вас напишет, почему лучше быть старшим, а почему младшим. И сверьте ваши ответы. Во многом ли вы совпадаете? Например, младшим бывает обидно донашивать за старшими одежду. А старших бесит, что мама читает книжку только младшим. Тогда, может, купить младшему что-то новенькое, а книги перед сном читать всем вместе? Попробуй. Родительский опыт. У твоих мамы и папы были братья и сестры? Старшие, младшие? Как складывались их отношения? А какой опыт у бабушек, дедушек? Проведи короткое интервью. Задай родным пять простых вопросов. Первый. Ладили ли вы в детстве с братьями и сестрами? Второй. Если ссорились, то по какому поводу? Третий. Изменились ли ваши отношения, когда вы стали взрослыми? Четвертый. Кем быть лучше, старшим или младшим? Почему? Пятый. Какое у вас самое сильное доброе воспоминание, связанное с братом или сестрой? Если ты расспросишь еще и братьев и сестер, родителей, будет особенно интересно потом сверить их ответы. «Почему родителям можно сидеть в телефоне, а мне нет?» «Перестань пялиться в телефон, когда я с тобой разговариваю», кричит отец, и тут же сам опускает глаза в айфон. «Да-да, хорошо», — кивает мама, делая вид, что слушает тебя, а на самом деле почитывает свой дзен в телефоне. И эти люди постоянно одергивают тебя, что нельзя сидеть в телефоне. «Это что, как алкоголь? Можно только после восемнадцати?» На самом деле, это история о том, в какие удивительные времена мы живем. Всего 30 лет назад у нас не было ни интернета, ни сотовых телефонов. А сегодня смартфон и аккаунт хотя бы в одной соцсети есть почти у любого. И неважно, сколько ему лет – 12, 30 или 55. За последние годы мы стали общаться намного больше, чем раньше. Поэтому и дети, и взрослые тут в равных условиях. Мы все привыкаем к тому, чтобы быть всегда на связи. Привыкаем быть одним глазом в смартфоне, а другим в реальности. Хорошо это или плохо? Честно, не знаю. С одной стороны, это классно. Папе не надо ехать в командировку в другой город, чтобы выступить на конференции. Он может прочитать доклад со своего телефона, сидя на скамейке в парке возле дома. Маме тоже не нужно никуда выходить, чтобы делать любые дела. Дети, если вдруг заболели, подключатся к интересным лекциям онлайн и не пропустят ничего важного. С другой стороны, ты только вдумайся, ни взрослые, ни дети не осознают сейчас, насколько много они общаются. Если подсчитать, сколько всего мы читаем, лайкаем, комментируем, публикуем, получится, что каждый из нас пишет столько же, сколько целая редакция ежедневной газеты. А еще есть Игры. Электронная почта, фотографии, ролики в ТикТоке. Короче говоря, когда у тебя в телефоне такой насыщенный, постоянно голдящий мир, очень сложно в него не заглядывать. А почему, собственно, нужно контролировать себя и не браться за телефон каждый раз, когда хочешь? Во-первых, если ты общаешься с кем-то вживую, соваться в этот момент в телефон просто невежливо. Во-вторых, если ты постоянно в телефоне, то не видишь жизни вокруг. Как тот папа, который поучаствует в конференции онлайн, но зато не побывает в новом городе, не познакомится с интересным попутчиком в поезде, не выпьет особенного местного чая. В общем, не так уж и круто, что телефон заменяет нам реальность. В-третьих, у нас очень быстро формируются новые привычки. Привычка — это то, что ты делаешь на автомате, не контролируя себя. А зачем тебе что-то? чем ты не можешь управлять и что управляет тобой. В общем, если родители не разрешают тебе сидеть в телефоне, в этом, наверное, нет ничего ужасного. В целом это хорошая идея взять под контроль телефонную часть нашей жизни. Но тогда уж пусть и родители следят за своими привычками. Никакие отговорки вроде деловых переписок и необходимости мониторить новости. У тебя в соцсетях тоже важные дела, интересные разговоры и чат в поддержку сдающих ЕГЭ по биологии. Часто родители запрещают нам то, от чего сами никак не могут отказаться, хотя понимают, что надо бы. Курящие родители очень хотят, чтобы их дети не курили. Тот, кто в детстве разбрасывал вещи и постоянно терял дневник, требует от ребёнка педантичной аккуратности. Почему? В этот момент взрослые думают примерно так. У меня с этим проблемы, но со мной уже ничего не поделаешь, а вот дети мои пусть на эти грабли не наступают. Ты просто знай на будущее. Если хочешь переучить ребенка, переучись сам. Дети старательно копируют нас и никогда не станут такими, как мы им говорим, если мы сами ведем себя по-другому. Тебе не нужно говорить об этом с твоими родителями, они и так все знают. Но, может быть, когда ты сам будешь родителем, ты об этом вспомнишь. Памятка. Ты и твоя жизнь в смартфоне. первая Невозможно отказаться от смартфона. Если все твои интересы и друзья заключены в этом электронном устройстве, как ты можешь без него прожить? Если родители грозят за любую провинность лишить тебя телефона, так и объясни им. Смартфон – это большая часть твоей жизни. В нем море важного и нужного. Нельзя наказывать человека, лишая его самого себя. Если что, так и говори. Психологи не рекомендуют отлучать подростка от гаджета. второе невозможно полностью заменить реальную жизнь экранной. кранной все таки мы воспринимаем окружающий мир не только глазами и кончиками пальцев общаться выражать себя да и просто проводить все время только в виртуальном мире скучно обязательно следи за тем чтобы у тебя была еще и оффлайн жизнь третье нам нужны правила пользования гаджетами ты можешь придумать их обсудить с близкими и обкатать в экспериментальном режиме, но не стоит пускать все на самотек, потому что очень быстро привычка смотреть в телефон одержит над тобой верх. Обидно, когда ты полдня сидишь в ТикТоке, а потом даже не можешь вспомнить, что такого интересного ты там видел. Получил ли ты хоть что-то? Удовольствие, опыт, знания? Четвертое. Сиди в гаджетах осмысленно. Не зависай. Отдавай себе отчет в том, что ты делаешь и как относишься к тому, что читаешь или смотришь. Это поможет узнавать себя, открывать в себе новые таланты, развиваться. Например, ты можешь заметить, что постоянно смотришь на YouTube кулинарные шоу. Так может, стоит начать что-то готовить самому? Научиться оформлять тортики, придумывать рецепты? Если тебя это вдохновляет, попробуй. Или, допустим, ты постоянно смотришь обзоры новых сериалов и мультфильмов. Как ты можешь это использовать? Попробуй. Вводим правила. В мире нет установленных правил, когда, как часто и как долго можно смотреть в телефон. Поэтому вы с родителями можете придумать свои, только для вас. Например, вы договариваетесь, что не проверяете смартфон во время семейных обедов или ужинов, не берете его с собой в туалет, не проверяйте мессенджеры чаще трех раз в час. А если нужно сделать исключение из правил, например, срочно ответить на важное сообщение, вы объясняете ситуацию и выходите из комнаты, чтобы никого не смущать. Попробуй. История активности. Попробуй такое упражнение. Записывай, на что ты тратишь время в смартфоне. Допустим, утром... Ты 10 минут листаешь ленту в соцсетях. Еще 15 минут смотришь ролики на YouTube, а потом еще полчаса залипаешь на всякие смешные видео в ТикТоке. Днем ты общаешься в школьной группе 50 минут, просматриваешь готовые домашние задания, чтобы самостоятельно не выполнять домашку по географии 10 минут, слушаешь тематический подкаст 30 минут и играешь в Among Us 1 час. Итого, сколько на самом деле времени ушло у тебя на телефонную жизнь? Все ли потраченное время ты можешь восстановить в памяти? Или есть какие-то слепые зоны? А что я делал? Ничего не помню. Сколько получилось? А ведь в сутках всего 24 часа. Попробуй. Стоп-гаджет. Знаешь, что такое стоп-слово? Его говорят, чтобы моментально напомнить друг другу о чем-то очень важном. Ты произносишь слово, и другой человек сразу понимает, в чем дело. Придумайте вместе с родителями такое стоп-слово для ситуации, когда кто-то из вас в неподходящее время утыкается в телефон. Например, мама позвала тебя к обеду, ты начинаешь рассказывать что-то важное, и тут видишь, что она проверяет в смартфоне свою переписку. Скажи в этот момент стоп-слово «Контакт» или «Гаджеты долой». Мама с папой тоже смогут так делать, и ты отреагируешь. Отложишь телефон и вернешься в реальность. Попробуй. Контент-контроль. Тебе, наверное, уже все уши прожужжали, что нужно обращать внимание на качество информации, которая льется на тебя из телефона, включая разговоры с друзьями, шутки, видео. Чтобы проследить за тем, какой контент ты потребляешь, представь себя в роли гламурного гения или мультимиллионера, который выбирает для себя только лучшее. Попробуй также относиться к информации. Для тебя только лучшее. Не все подряд, а только самое смешное, самое красивое, самое качественное, даже если это просто таймкиллер или приколы о школе. И только таким делись. Воспитывай художественный вкус у всего твоего окружения. Почему мне запрещают играть в компьютерные игры? Только ты садишься за компьютер, тут же начинается, а уроки ты сделал? Погулять не хочешь, в комнате убрался, а если проверю, еще минуту назад никому до тебя не было дела, а тут как прорвало. Стоит получить пару по физике или не сдать вовремя проект, на тебя сразу обрушивается все, больше никаких компьютерных игр, пока не исправишь, не сдашь, не отчитаешься, не отработаешь, как будто танчики во всем виноваты». Ты играешь всего пару минут, но мама уверена, что ты сидишь за компьютером с тех пор, как вошел к себе в комнату. А вообще-то ты много чего успел сделать за это время. Что за магия с этими играми? Действительно магия. У большинства родителей, когда они видят своего ребенка за компьютерной игрой, включается паника. Надо срочно вернуть человека в реальность. Отсюда и вопросы, и призывы к разговору, и обвинения, и попытки, кстати, иногда чисто подсознательные. выдернуть тебя из твоего виртуального рая. Откуда у родителей такой страх перед компьютерными играми? Первое. Отсутствие контроля. Пусть тебе это и не очень нравится, но контроль за детьми — биологически заданная функция родителей. Даже когда дети повзрослели и ни в каком контроле не нуждаются, родители все равно держат ухо востро. И иногда это бывает ох, как ценно и ужасно нужно. Особенно, когда у ребенка наступают непростые времена. Второе. Социальный фон. Наверное, отчасти мы, взрослые, сами виноваты в том, что теперь каждый родитель считает компьютер источником всех бед. За последние 10 лет слишком много было рассказано страшилок про компьютерную зависимость, про ужасные последствия увлечения играми, про вред для глаз и осанки. Кое-что из этого правда, Но научных подтверждений тому, что компьютерные игры вредят подросткам, до сих пор нет. Третье. Недостаток информации. Вероятно, родители просто не понимают, что у тебя за игры и что хорошего ты в них находишь. Если бы они сами разок попробовали построить миры в Майнкрафт, может, им бы тоже понравилось. Четвертое. Классический родительский коктейль чувств. Тревога. забота и попытка найти причину всех проблем. Родителям всегда есть о чем беспокоиться. Это тоже часть их природной функции. И если ты время от времени пропадаешь в компьютере, есть соблазн решить, ага, из-за этих дурацких игр у него и двойка по-русскому, и бледный вид, и общается он с какими-то нехорошими ребятами. Согласись, удобно. У всех бед одна причина, и не надо больше ни с чем разбираться, главный отрывает от компьютера в поте лица. Пятое. А еще, возможно, родителям не хватает твоего внимания. Когда ты в виртуальном мире, с тобой нельзя посмеяться. Нельзя задать вопросы быть уверенным, что тебя ответят. Нельзя тебя обнять. Может, родители просто соскучились и поняли это только в тот момент, когда ты оказался с головой в игре? Что поможет в этой ситуации? Прежде всего, попробуй уделять близким чуть больше внимания. они почувствуют, что ты с ними и любишь их, и будут спокойнее относиться к тому, что время от времени ты уходишь в игру. Как всегда с родителями, да и вообще с другими людьми, лучшая политика – дружелюбие и открытость. Расскажи им о своих любимых играх. Как что работает, почему тебе это нравится, какие чувства ты испытываешь. Это же на самом деле кайф, когда тебе удается разбить вражеский танк буквально в одиночку, при том, что твоя машина гораздо ниже классом. Или обустроить виртуальную комнату в игре-симуляторе и получить приз. но разве не удовольствие? Если родители захотят, дай им поиграть. Подбадривай, хвали, помогай. Пусть родители тоже испытывают положительные эмоции. Так вам будет легче понять друг друга. Но вот вопрос. Может ли увлечение компьютерными играми действительно нанести вред? Может, конечно. Вред может быть вообще от всего, если не знать меры. Если полезную минеральную воду пить литрами, ты перегрузишь сердце и почки. Если тренироваться шесть часов подряд, доведешь мышцы до спазма. То же самое с играми. Если играть слишком долго и без всякого контроля, то и голова может заболеть, и спина затечь, и глаза будут неприятно слепаться. Чек-лист. Как не навредить себе компьютерными играми? Выбирай правильный момент. Садись играть, когда у тебя точно нет никаких долгов и срочных дел. Всегда ставь таймер. Виртуальный мир бывает очень красив и увлекателен, и время в нем бежит быстрее, чем кажется. Садишься за компьютер после завтрака, а в реальность возвращаешься, когда день уже, в общем-то, прожит. Оптимальное время, которое можно себе выставить, 30-40 минут. После этого обязательно оторвись от экрана хотя бы на 5 минут. Соблюдай кибергигиену. Игра не должна вредить твоему телу и мозгу, поэтому после каждой 40-минутной сессии делай что-нибудь для своего тела. Выпей воды, сделай зарядку для глаз, разомни спину, повиси на турнике, а еще лучше сходи погуляй. Повод может быть любой, хоть за соком. Не играй в ущерб сну. Как хочешь, а спать нужно минимум 7-8 часов в сутки. Если ты занимаешь у сна часок-другой, чтобы поиграть в танчики, это уже не непорядок. Нужно что-то придумать, чтобы успевать и спать, и играть. Попробуй. Твои правила. Чтобы родители зря не переживали, составь свой игровой кодекс. Когда, как долго и в какой обстановке ты можешь играть. Например, твой законный час или два экранного времени наступает сразу после того, как у тебя сделаны все уроки и ты выполнил свои обязанности по дому. Или ты оставляешь за собой право играть за закрытой дверью и просишь, чтобы никто не смотрел тебе через плечо. Или ты охотно ответишь, во что сейчас играешь, и даже покажешь, как ты это делаешь, но только пусть родители спрашивают об этом вежливо и спокойно, а не в режиме опущенного забрала. Напиши такой кодекс, а потом в торжественной домашней обстановке зачитай его и повесь на дверь своей комнаты. Попробуй. Какая польза от игры? Ты, наверное, догадываешься, что компьютерная игра дает тебе что-то очень нужное. Помогает отвлечься, перезагрузиться. Когда ты совершаешь какие-то машинальные действия, например, во время игры в Тетрис или Маджонг, ты можешь расслабиться и что-то обдумать. или просто сбрасываешь напряжение. Составь такой список, как игра тебе помогает. Не для мамы, а для себя. Попробуй. Какая еще польза от игры? Игры, как тренажеры, нагружают определенные участки нашего мозга и развивают навыки. Например, игры-сикеры, найди на экране 12 кексов или предметы по списку, отлично тренируют внимание и зрительную память. Симуляторы учат решать сложные жизненные задачи, развивают пространственное мышление. Игры в дизайнера, архитектора или имиджмейкера помогают воплотить разные замыслы, активизируют участки головного мозга, отвечающие за креативность. Стрелялки и войнушки – отличный способ справиться со сложными эмоциями, безопасно для себя и окружающих прожить агрессию или преодолеть страх. Но все это сработает только в том случае, если ты играешь по чек-листу выше, Остаёшься осмысленным и не вредишь себе, своему телу и разуму. Попробуй. Сегмент твоей жизни. Нарисуй на листе бумаги круг. Потом мысленно перечисли всё, из чего состоит твоя жизнь. Что для тебя сейчас важно и интересно. А теперь помести каждый пункт своего списка в отдельный сегмент круга. Насколько большим будет сегмент, отведённый на игры? Больше или меньше половины? Больше или меньше четверти? А восьмой части? А если игра занимает в твоей жизни, ну, очень много места, можешь ли ты усилием воли, точнее, движением карандаша, уменьшить этот сегмент? Взять и урезать наполовину? Что ты чувствуешь в этот момент? Почему нельзя ложиться спать, когда хочешь? «На часах десять вечера» и начинается. «Ложись спать, ложись спать, ты спать вообще собираешься?» Но почему-то именно в это время идти в кровать совершенно не хочется, и ты, наоборот, полон сил. Почему нельзя лечь спать, когда действительно устал, а не когда этого требуют родители? На самом деле пойти спать, когда ты устал, как раз правильный сценарий. Да, есть люди-жаворонки, люди-совы, Но иногда по вечерам тебе не хочется идти спать не потому, что ты сова, а потому, что в это время начинается все самое приятное и интересное. Уроки сделаны, онлайн и оффлайн занятия закончились, и теперь можно спокойно заниматься своими делами. Потупить в телефон, нарисовать картинку, которую давно придумал, порыться в шкафу, послушать музыку. Взрослый, кстати, тоже не против, чтобы вся детвора, в том числе и ты, не обижайся, угомонилась. отправилась спать и можно было бы наконец расслабиться. Спокойно попить чай в тишине, принять ванну, посмотреть кино. К сожалению, из-за этого дефицита времени на себя мы неправильно используем ночь. Наш организм работает в двух режимах, которые постоянно сменяют друг друга. Это называется циркадные ритмы. Есть бодрствование, когда мы полноценно живем и действуем, и есть сон. когда наше сердце, сосуды, кожа, пищеварительная система, мозг работают в особом энергосберегающем режиме. Так что у всех, и у сов, и у жаворонков, наступает момент, когда организм говорит ложиться спать. За то, чтобы мы слушались циркадных ритмов, отвечает гормон мелатонин. Если говорить просто, он сообщает всем тканям нашего организма, что пора переходить в спящий режим. Когда ты вдруг становишься вялым, расслабленным, когда мысли начинают бегать, это тебя догнал мелатонин. Именно в этот момент нужно бросить все дела и пойти спать. Но что делаешь ты? Скорее всего, пытаешься взбодриться. Включаешь музыку, ходишь по комнате, завариваешь чай, начинаешь играть в какую-нибудь энергичную стрелялку. Другими словами, будешь свое уставшее тело, чтобы попользоваться им еще пару-тройку часов. А теперь еще один сюрприз — В детстве наш организм вырабатывает очень много мелатонина, и мы охотно ему подчиняемся. Поэтому двухлетний малыш может уснуть буквально с недоеденным куском пирога за щекой, в неудобной позе, в коляске, несмотря на царящий вокруг шум и гам. У него мелатонин, не трогайте его. С наступлением пубертатного периода в организме становится значительно меньше мелатонина. Теперь, если захотим, мы можем прогнать сон. Громкой музыкой, резкими движениями, смехом, холодной водой. В итоге ты ложишься спать не когда хочет твое тело, а когда тебе уже не в моготу. Или когда мама не выдержит и наругается на тебя. А дальше все мы прекрасно знаем. Ты долго лежишь в кровати без сна, ворочаешься, в голову приходят всякие странные мысли, ты нервничаешь, что не спишь, идешь попить воды. Но мелатониновая волна уже схлынула. Новый ждать долго. Засыпай, как знаешь. А самое обидное, что просыпаться тебе, скорее всего, не тогда, когда хочется, а по будильнику. И я даже не буду рассказывать, как чувствует себя человек, который накануне не выспался. Уверена, ты знаешь, каково это. Подведем итоги. Первое. Лечь спать, когда хочется, лучшее, что ты можешь сделать для своего организма. Только чур, действительно, тогда, когда хочется. а не тогда, когда сел планшет. Второе. Береги свой сон. Твой организм уже не способен выработать достаточно мелатонина, чтобы уложить тебя спать насильно. Третье. Изучи свои биоритмы. На самом деле гораздо приятнее и легче жить, если учиться бегать, есть, пить и спать в удобное для организма время. Попробуй. Эксперимент. Попробуй узнать, во сколько тебе стоит просыпаться и засыпать. В какое время суток у тебя лучше работает голова, а когда быстрее бегают ноги. Выяснить это можно только опытным путем. В идеале в выходные или во время каникул. Заранее договорись с родителями, чтобы тебя не будили и не укладывали спать. И попробуй целые сутки провести так, как тебе хочется. Встань без будильника и оцени, сколько часов сна тебе потребовалось для полного восстановления. Вечером прислушайся к себе. В какой момент ты начнешь чувствовать усталость? Как только заметишь, что пришел мелатонин, сразу ложись спать. А наутро снова проснись без будильника и оцени, как ты себя чувствуешь. Следующий шаг. Придумать, как бы так организовать свою жизнь, чтобы по возможности учитывать пожелания твоего организма. Если ты сова, наверное, стоит иной раз пропустить первый урок или два и плодотворно поработать вечером. Если ты жаворонок, не перекружай себя перед сном. Лучше встань на два часа раньше и доделай уроки утром. Попробуй. Что мешает спать? Иногда мы долго не ложимся потому, что сам сон чем-то неприятен. Подумай хорошенько, что не так с твоим сном. Может, стоит передвинуть кровать или поменять матрас на более жесткий? У тебя удобная подушка? Ночью не слишком жарко? Может, тебя раздражает свет фонарей из окна или голоса за стенкой? Постарайся организовать свое пространство так, чтобы никакие страхи и раздражители не мешали тебе засыпать. Попробуй. В чем кайф полуношника? Если ты любишь засиживаться допоздна, подумай, чего тебе не хватает днем и чем так дороги ночные посиделки. а потом попробуй придумать, как все это получить, не лишая себя сна. Например, ты понимаешь, что ночью у тебя, наконец, появляется время повалять дурака. Тогда, может, у тебя слишком загруженный график? А если отказаться от еще одного кружка или сократить количество занятий с репетитором по математике? Или ты обожаешь ночь, потому что можешь в это время посидеть в тишине, ни с кем не разговаривая? Тогда, видимо, у тебя слишком много коммуникации. Попробуй в середине дня выделить себе часок-другой и просто побыть в одиночестве. А ты умеешь засыпать? Кому-то, чтобы заснуть, достаточно совершить привычные действия. Пижама, почистить зубы, спокойной ночи, мама, папа. А кому-то нужно чуть больше. Чтобы с удовольствием погружаться в сон, придумай себе приятные ритуалы. Это может быть вечерняя медитация. Или чтение на ночь. Только аккуратнее выбирай книгу, Стивен Кинг вряд ли подойдет. Подумай о звуках и запахах, которые тебя окружают. Можно послушать звуки природы. Только включай таймер, чтобы всю ночь у тебя в комнате не кричали дельфины и не щебетали тропические птицы. Или наполнить свою комнату приятными расслабляющими ароматами. С такими ритуалами засыпание превратится в маленький праздник. Вот это будет сон на 5 с плюсом.